Глава двадцать «Зачем мне ручное привидение? Тем более Лоуренс. Особенно Лоуренс. Ни малейших добрых чувств он у меня не вызывает. И потом, зачем мне вообще рядом с собой привидение? Жрица меня изрядно ошарашил и, довольная собой, хохочет. Леди!» — окликает рыцарь. «Желаете уничтожить его полностью? Нет, совсем нет. Мне он не нужен». Лоуренс тщетно пытается избавиться от Нити, и у меня складывается впечатление, что у него начинает получаться. «Ты мне не уступишь, сестра?» Рядом с нами появляется еще одна жрица, на сей раз призрачная. Нежно обняв Лоуренса со спины, она перехватывает Нити, вопросительно смотрит, ожидая нашей реакции. «Развлекайся, сестра!» Живая жрица отпускает Нити, и жрица-привидение проворно наматывает ее на руку, как поводок. «Юджин!» Мимоходом она накидывает нить на Лоуренса дополнительной петлей. Видимо, заметила трепыхание. Лоуренс же почему-то, насколько позволяет нить, бросается ко мне, протягивает руки и, наконец, делает то, чего я меньше всего от него ожидаю. Падает передо мной на колени. Мог бы и говорить, умолял бы, наверное. Но и так очень выразительно. Гадкое ощущение. Мы как будто за щенка торгуемся. Заведи себе ручное привидение. Ага. «Он мне не нужен», — твердо повторяю я. Жрица сматывает нить, подходит ближе. Лоуренс снова пытается освободиться от пут, но при этом продолжает умоляюще смотреть на меня. «Если я дрогну, ничего хорошего не получится. Щеночка можно научить не гадить, а вот Лоуренса сомневаюсь». На ладони жрицы вспыхивает вязью рун печать. Вероятно, печать подчинения. Последний шаг, и жрица опускает ладонь ему на шею. «Пойдем». Посмотрим, как сестры сносят храм твоего бога, котик. И Лоуренс вдруг обращается в серую дымку, которая жгутовно окручивается на запястье жрицы и становится ничем не примечательным графитово-серым браслетом с брелком котиком. От Лоуренса у котика только глаза, голубые, подвижные. Жрица исчезает, оставив после себя налет иния на полу. Что же, тряхнув головой, я киваю рыцарю нам все еще стоит пройти в безопасное место оставаться рядом с распростертым телом я не хочу хотя и подозреваю что долго лежать без дела ему не позволят поднимут как нежить да уж своеобразные у меня друзья пойти что ли в библиотеку кольца у меня нет но с рыцарем в качестве сопровождающего беспокоиться о ключе мне не придется он либо дверь пробьет либо стену снесет и я доберусь до содержимого заветных сундуков А еще было бы неплохо разжиться деньгами. Думаю, землеройки не только храм разрушат, но и жилую часть сравняют с землей. Так почему бы не спасти хотя бы часть имущества? Гельдерны слишком многом не задолжали. А еще неплохо бы целенаправно поискать любые сведения, которые могли бы объяснить их интерес ко мне». Рыцарь ни о чем не спрашивает, следует за мной, отставая на шаг с тем расчетом, что сможет защитить меня от угрозы с любой стороны. Я сворачиваю в нужный коридор, до библиотеки остается не так много, но непонятный звук с другой стороны заставляет меня остановиться. В углу за портьерой кто-то всхлипывает, звук слишком человеческий, чтобы игнорировать. Приблизиться не позволяет рыцарь. Он замахивает секирой на обломанной рукояти на всю длину, насколько позволяет рука. И будто бритвой срезает портьеру. Тяжелая ткань падает. В свернувшейся клубочком ревущей девицы. я узнаю свою горничную. При виде меня девица икает и тотчас зажимает себе рот обеими руками. Хм, ей, наверное, мой телохранитель не понравился. Я склоняю голову к плечу. Девочка не сделала мне ничего плохого. В каком-то смысле она в резиденции такая же пленница. Выйти за ворота без разрешения она не может, подчиняется хозяевам. Рия, я до сих пор жду чай с мятой. Леди, чай, Рия, чай. У меня нет цели мучить горничную. Привычная работа, с одной стороны, поможет ей успокоиться, а с другой стороны, станет для нее своеобразной защитой. Прямо из стены выходит тень. Рия шарахается. Я провожу, прослежу, шелестит тень. Пока Рия не моим чаем, ей не причинят вреда. Надеюсь. Да, леди, обязательно леди. Сейчас леди. Она поднимается с пола, кланяется низко и нервозно. Я отпускаю ее легким взмахом руки, и Рия бросается в сторону хозяйственной части. Так, библиотека. Библиотека встречает меня, лежащий на полу с творкой двери и легким шумом. Рыцарь меня не останавливает, и я осторожно заглядываю внутрь. Да, Не только я решила без добычи не уходить. Скелеты под руководством призрака, экономки, уж больно вид у тетушки в чипце характерный, трудно заподозрить ее в иной профессии, складывают книги на устроенный здесь же алтарь а старший скелет поочередно пронзает их явно ритуальным клинком. От удара книгу охватывает черный пожар тлена, и облысевшая белка нежить стряхивает прах с алтаря хвостом, как метелкой. Я не очень понимаю, зачем убивать книги. Пояснение дает мой рыцарь. В чертогах смерти самая лучшая библиотека, леди Юджин. Охотно верю. А еще я понимаю, что зря пришла, потому что в библиотеке после нашествия нежити ловить нечего. Гобелен, прикрывающий тайную дверку, аккуратно свернут и лежит среди других вещей на расстеленной шторе. Не знаю, по какому принципу сортируют, что убивать, а что тащить живьем, но это и не важно. Важно, что стеллажи из тайной комнаты тоже опустошают, и содержимое сундуков проплывет мимо меня. Обидно. «А деньги они тоже выгребают, или с золотом мне повезет?» «Ваш чай, леди Юджин», — окликает меня Рье. Да, как как-то я, не подумавши, дала ей поручение. В том углу все привидения и тени ее прекрасно чуяли, но не обижали. Наоборот, старательно делали вид, что она хорошо спряталась, и ее никто не видит, не слышит. А я, получается, вытащила ее из укрытия и бросить...» Совесть против, однако доверия к Рию у меня нет, хотя бы по той простой причине, что с гельдернами ее может связывать магическая клятва верности. Она бледна, руки мелко-мелко подрагивают, в поднос аж вцепилась, но держит ровно. На подносе фарфоровый чайник, опоясанный модным цветочным орнаментом, чашка с блюдцем из того же сервиза, хрустальная ваза с шоколадными шариками, мед, варенье и веточка мяты в качестве украшения. «Расстаралась. Скелеты по знаку призрачной экономки подтаскивают для меня кресло и круглый столик. Присаживайтесь, леди». Радушно приглашает она, подлетев ближе. «Простите, я не ожидала, что помешаю». «Что вы, что вы? Как вы могли помешать, леди? Пожалуйста, располагайтесь. Леди, могу предложить вам собрание легенд или поэтический сборник? Какие будут пожелания?» «А ты что стоишь?» – набрасывается она на Рию. «Накрывай, госпожа!» Рия вздрагивает, поднос накреняется, но в последний момент ей удается справиться и сервирует Рия безупречно. Отказываться поздно. Я с легким сожалением думаю о том, что пока я буду чаевничать, шустрые скелеты выгребут все ценное, а я денег хочу. «С моей стороны было бестактно, начинаю я. Действительно бестактно. Возможно, при жизни экономка обожала чай, а теперь вынуждена смотреть, как его пью я, и не иметь возможности даже пригубить. Все, что она может, пролететь сквозь чайник. Это довольно жалко, нет?» «Ах, бросьте, леди! скорее это мне следует принести извинения, ведь я нарушила ваши планы отдохнуть в тишине. Я не представилась, леди Юджин». «Сожалею. Позвольте. К вашим услугам Тала Ферс, вторая помощница старшей заведующей кладовых малого дома чертогов смерти». «Оу! Многословно. На первый взгляд мелко, но на самом деле внушительно. Очень. И буду считать, что я угадала насчет экономки. Для меня честь знакомства с вами, госпожа Ферс». Она встречает мои слова легким, но уважительным поклоном и испаряется, чтобы тотчас появиться над черепами тихо переругивающихся скелетов. Без ее присмотра они ухитрились надорвать один из гобеленов, и госпожа Ферс обрывает перепалку весьма злобной угрозы развеять всех неумех без разбора. Я в очередной раз задаюсь вопросом, как скелеты могут видеть и говорить, не имея глаз и голосовых связок. Магия! Без книжки меня не оставляют. Скелет кладет на край столика сборник легенд. Сборник знакомый, в прошлом я уже читала, но почему бы не полистать. Госпожа Ферс предложила мне его случайно, как легкое чайное чтиво или с намеком. Полистать определенно стоит, и под привкус мяты я освежаю в памяти старые сказки. Шоколад тает на языке, и постепенно я увлекаюсь. Но как только чай заканчивается, я быстро пробегаю оставшиеся легенды, откладываю сборник и поднимаюсь. Из секретной комнаты как раз вытаскивают сундуки. Их громоздят друг на друга у дальней стены, и я окончательно прощаюсь с идеей потешить любопытство. «Леди», «Негромко окликает меня мой рыцарь. Должен предупредить, что на первом этаже снова бой. Снова? Гельдерны при поддержке жрецов пытаются вернуть контроль над территорией. Да кучливые. «Полагаю, у гельдернов нет шансов. Какими бы сильными бойцами они ни были, Жрицы привели свору тварей. Вниз не пойду, соглашаюсь я». «К ведению хозяйства меня не подпускали. Я слабо представляю, где сейф, и из которого выдавали жалования тем же горничным. И выдавали ли? На что им в резиденции тратится? Скорее всего, жалования записывали в книгу учета. Спросить у Ри. Горничная дернулась последовать за мной, но на ее пути появляется госпожа Ферс. «А убирать за тобой кто будет, милочка?» «Простите» странная претензия на фоне учиненного под руководством госпожи ферс погрома дождавшись когда рия выскочит из библиотеки с подносом в руках я негромко спрашиваю что будет с девочкой госпожа ферс материализуется рядом со мной кто знает леди что я ей уготована судьбой или вы о том не отдам ли я ее землеройкам в качестве лакомства нет не отдам слишком тощая, на один зуб леди мы здесь не для того чтобы убивать слуг Я смутно помню, каково это быть живой, и как бы странно мое признание не звучало, я ценю жизнь, возможно, гораздо больше, чем сами живые люди. Переступив черту и вкусив горечь пыли чертогов вечности, я слишком хорошо осознаю, что теряют, умирая. Я готова забирать жизни врагов, но не случайных людей. «Спасибо. За что?» — улыбается она. Я пожимаю плечами. «За человечность?» Она заливается ярким чистым смехом и будто светится изнутри. Я тоже усмехаюсь. Человечное привидение это, да. Госпожа Ферс успокаивается и выражение ее лица становится серьезным. Леди Юджин, не обманывайтесь, пожалуйста. Культ дару жестокий культ. А какой не жестокий, фыркую я. Думаю, светлые и темные отличаются лишь цветом. Исцеление и гибель в равной степени могут дарить и свет и тьма. Каким был кульдару на пике своего могущества? Вот-вот, разве они милые не потому что слабы, набрав силу кульдару еще покажет себя самым неприятным образом. Но будущее, причем отдаленное. А мое настоящее. Я убедилась, что Рия в относительной безопасности, а значит, пришло время добывать деньги. Хватит быть нищей.